Уже почти стемнело. Томас Хатсон только-только различал лицо Вилли. При таком освещении оно показалось ему более приятным, может быть, и потому, что он стоял со стороны его зрячего глаза. Томас Хатсон посмотрел на Вилли, на обе якорные цепи, на еще маячившее в сумраке дерево на берегу. «Ненадежный здесь грунт, песок», — подумал он и сказал.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 Вот это другой разговор. Вилли, а ты сейчас как, ничего? Конечно. А что? Просто этот фриц меня разбередил. Они ведь так аккуратно его устроили, как мы никого бы устроить не сумели. Или, может, сумели бы, будь у нас время. А они вот нашли время. Ну, положим, они не знали, что мы так близко. Но как им не знать, что кто-то за ними гонится? Теперь уже все за ними гонятся.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 подлинной дисциплиной без внешних формальностей, которая была правилом на судне. Он больше, чем кто-либо умел этим пользоваться. Но сейчас, войдя, он стал по стойке смирно и отдал честь, из чего стало видно, что он пьян, и сказал. «Том!» «То есть, простите, сэр, он умер». «Кто умер?» «Пленный, сэр». «Хорошо».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 не поверят даже тому, что у нас вообще был пленный. Доказательств нет. Кто-нибудь скажет, что это было просто мертвое тело, которое фрицы спихнули в море, а мы подобрали. Надо было раньше его сфотографировать. А, ладно. Ну их к чертям. Может, завтра мы остальных добудем? Подошел Ара. Том, кого ты назначишь отвезти его на берег и похоронить?